Там был тот же человек и с ним еще двое и еще туша быка. Первый человек держал в руке тот самый камень. Он воткнул его в тушу внизу живота и начал пропиливать камнем ровный разрез. Хорошо получается, одобрил человека сирисиль. А вы, р в и о т и получается плохо? Р -р -р -р", ответил ухрмух. Те трое, помогая друг другу, довольно быстро о с в е ж е в а л и тушу. Шкура получилась удивительно симпатичной, не то что у псов, неровные края, слохмотями ь и разрывами, но х у д о б е д н о они с этим справлялись. А вот дальше произошло то, от чего у ухрмуха торчком поднялись уши, и сам он выпрямился и н а п р я г с я как струна. Человек подошел к другой шкуре, уже высушенной, и распилил ее ровным пополам вдоль хребта. Потом тем же инструментом отрезал от одной из половин длинную узкую полосу, потом еще семь полос, далее он связал их по две простейшими узлами и на концах завязал широкие петли. Ухрмух склонил голову на бок и прикрыл рот. Человек подошел к другой высушенной шкуре, прорезал в ней четыре отверстия у переднего края. Ухрмух з а с к у л и л и весь подался вперед, он начал понимать. Человек пропустил через отверстие один из ремней и привязал его к шкуре. И тут у х р м у х все понял. Он не выдержал и с криком бросился в тот мир. Не с м е т ь без меня! Но раздался громкий треск, замигал красный свет, на пути встала прозрачная стена. у х р м у х осознал, туда нельзя. Пока человек привязывал остальные три ремня, он остыл и задумался. Человек свиснул т и... прибежали несколько псов странного вида. Ой, смотри, какие-то плюгавенькие н е с к о л о б ы е но все равно хорошенкие ь и веселые. Подожди, дай подумать. Ухромух как будто потерял интерес к происходящему, хотя человек надел попетле на каждого из четырех псов, сам уселся на шкуру, свистнул и унесся по траве на упряжке, помахав на прощание рукой. Ухромух сидел и думал. У него в голове происходило. технологическая революция. Он находил новые применения этим ремням одно за другим. Между тем шоу продолжалось, но уже без главного героя, умчавшегося на упряжке. Тот мир стал почти неизменным. В нем где-то на заднем плане проходили другие люди и пробегали плюгавенькие низколобы е псы. Там стояли дома людей и росли сосны. Но что-то в нем снова сильно привлекло нашу пару, вперившись в одно место. Это место было блестящим прямоугольником с небольшим темным квадратом на цоколе одного из домов. Это же наш вход, такой же как наш, но не наш. Он не засыпан, стена чуть похожа, но все равно другая. Там сверху еще красным накрыто, и в дырах что-то странное. И местность похожая, но все равно другая. Ухармух, да посмотри же, это наша скала, наш клык. Да скала наша, очень похожий мир. Как так и наш, и не наш. Тут, где эта штука, у нас тоже стоит похожая стена, будто в е с сверх снесло. А здесь на месте этого ничего нет. Интересно, если копнуть там? А может быть тот мир здесь у хормух остановился в миллиметре от гениальной догадки? Потом это скажет его внук. Другой мир. Это наш мир в прошлом. Впрочем, ерунда. Пойдем к домой, скоро утро. И надо подумать, как совсем этим дальше быть. Когда супруги вышли из проема, дверь за ним тихонько закрылась. Ухрмух провел лапой по темному квадрату. Один из маленьких квадратиков замигал. Значит, все в порядке. Завтра дверь снова откроется перед ними. На следующий день ухрмух Собрал совет старейшин и держал такую речь. Вчера я нашел проход в очень важное место. У меня не хватает слов, чтобы объяснить все. Там кто-то хороший учит нас очень полезному. Каждый из вас увидит это своими глазами. Сегодня со мной пойдете ты и ты. Еще нужна стража, чтобы стеречь проход от любопытных, пока мы там будем. Откуда ты знаешь, что он хороший и учит полезному? Почему хорошее объяснить не могу, увидишь, поймешь. Почему полезное? Сам вижу и жалею, что раньше не догадался. Например, он научил, как ровно разрезать шкуру. Полезно? Полезно, полезно. Согласился совет старейшин. И вот ухар мух с двумя старейшинами и п е р в о й леди, у которой вчерашний страх сменился железной настойчивостью, повторил вчерашнюю процедуру с кнопками. Вошли внутрь. с т а р е й ш и ны только и сказали да, уставшись и в на говорящего человека, а Ухрмух подошел к камням и ткнул носом самый большой. человек взял двумя руками его копию и размахнулся. Ухрмух тоже взял камень, в став на задние лапы и размахнулся. получилось внушительно. человек подошел к небольшой сосне и с размаху ударил под углом по стволу острым концом камня. Получилась приличная засечка. Потом ударил рядом, потом повыше, засечка росла. Потом с другой стороны, потом с обратной, пока засечка не стала круговой. После чего уперся в ствол и начал его раскачивать, пока дерево с треском не рухнуло. Как хорошо, изрек у х р м у х Больше не придется чистить морды от этой гадости. А старейшины так и не проронили ни звука, лишь положение их спины, голов, до да движения ушей, глаз и хвостов выдавали лихорадочную работу мысли и бурление чувств. Сеансы продолжались и продолжались. У входа круглыми сутками сидели часовые, пропуская по два пса на сеанс по решению совета старейшин или вождя. Было совершенно невозможно показать таинство. всему огромному племени, поэтому посещение комнаты рассматривалось как награда за трудовые успехи. Человек проделывал разные манипуляции с камнями, иногда прибегая к помощи своих соплеменников, иногда в одиночку. Он всегда оперировал первым из камней, к которому прикасался зритель, но каждый раз действовал им по-разному. Самым усердным и благодарным зрителем, конечно, была Сири Силь. пользовавшаяся своим положением первой леди. Она всем обликом выдавала, что происходящее ее захватывает до да дрожи в поджилках. Голова наклоняется то туда, то сюда, то падает вперед, то одно ухо торчком, то другое, то сразу оба, хвост то радостно виляет, то нервно стучит о пол. И вдруг она заявила: «Я понимаю, о чем говорит тот в другом мире, и даже знаю, как его зовут». Рухах, рудних. Он все время объясняет, что собирается делать. Беру камень, им можно резать шкуру. Этим камнем буду рубить дерево. Этим маленьким острым прокручу дырку в шкуре и продену туда полосу кожи. п л е м я н а всех порах неслось сразу в средний палеолит. Каждый день в верховьях реки шли отряды псов с парой кожаных мешочков, связанных ремнем и перекинутых через спину. Мешочки естественно предназначались для камней, ножей, скребков, топоров. Отряд обычно шел с веселой дорожной п е с н е й от которой у диких зверей предгорий стыл а в ж и л а х кровь. Они не понимали, что эти протяжные звуки. приводившие в ужас предков веселая песня. Когда инструментов стало хватать, народ повалил молодую сосновую рощу в порядке тренировки и испытания каменных топоров. Стали думать, что делать с поваленными стволами, и тут же изобрели накат для телятников. Сильно облегчи в р ы т ь е и избавившись от угрозы обрушения свода, даже щенки перешли в своих играх спалок на камни. Чак Рудненко постоянно спрашивали, зачем он тратит столько сил на этот палеонтологический тренинг. Ведь существо, способное набрать код по подсвеченным кнопкам, само освоит весь этот инструментарий, з а с ч и т а н н ы е сотни тысяч лет, и в результате станет сильнее, если дойдет до всего своим умом. А что тогда станет с этим, когда мы исчезнем? Чак показывал на строящийся купол архива. Вы так легко разбрасываетесь сотнями тысяч лет, а можете предложить источник питания с р о к о м жизни, скажем, десять миллионов лет? Шарманка? Да там всего д е с я т ь т р и степени бит гравировки, лишь сухая выжимка главных достижений. К тому же эту шарманку еще надо запустить и прочесть. А сначала суметь прочесть скрижали с инструкцией. А в активной памяти десять. восемнадцатой степени бит живой человеческой цивилизации. Мы и наши предки, земля, движущиеся, говорящие люди, животные, ландшафты, звуки, музыка. Если никто этого не увидит, значит все умрет окончательно. Если тогда смысл в нашем существовании здесь и сейчас. Да, главный принцип, чтобы как можно больше разумных существ увидело и восприняло этот мир. Но ведь не только увидела. В его текущем моменте важно, чтобы разумные существа видели и знали тех, кто им предшествовал. Тогда их жизнь будет шире и глубже, что ли. Да и мы не канем блету. Но на все это у нас больше с е м и с т тысяч лет. На больше нет источника питания. У нас нет ничего, кроме плутония двести сорок второго и урановых капсул. Если за это время никто не прикоснется к сенсорному замку, значит смерть. Кто прикоснется? да вот хотя бы его потомок Чак показывал на своего шустрика, который будто понимая, о чем речь, вставал на задние лапы и гордо задирал голову. Да скорее всего именно его потомок приматы, включая нас, население совсем скисли. А эти, наоборот, ладно, что они при нас п а с у т скот, так они делают то же самое без людей у Северного залива п а с у т стада, охраняют их от медведей и режут молодых бычков. себе на пропитание. Всего за тысячу лет они здесь превратились из прирожденных хищников самостоятельных скотоводов. Это же самая настоящая культура. Почему они сделали такой рывок? Не знаю. Может быть, кто-то из земных ученых смог бы объяснить. Видимо, планета отнеслась к ним куда благосклоннее, чем к нам. Или до заоблучения при перелете сказалось противоположным образом. Или еще Стефан Муха на Земле что-то удачно наколдовал, не знаю. Но посмотрите, ему уже семнадцать лет, а пес в самом расцвете. Они стали жить намного дольше, а нас все меньше. Тем не менее лет триста у нас еще есть, должны успеть. Чакрудник с командой и его последователи за сто с лишним лет установили десятка три училищ в ключевых точках планеты. около устьев рек и на их высоких берегах, у морских бухт, главным образом там, где были города и поселения людей. Чак великолепно научившись всей первобытной премудрости, записал тысячи часов лекций на платформу Ваксмана. Конечно, палеонтологический курс был только первым классом. У Хрмух почти сразу приметил в темном углу комнаты еще одну дверь. И даже провел лапы по сенсору, но последний никак не отреагировал. Время еще не пришло. За снежными горами. Горы сильнее всего тянут к себе ранним утром, когда они видны отчетливо в чистейших красках. Утром хребты кажутся ближе и более досягаемыми, чем их грязноватые синие контуры. п р о с т у п а ю щ и й сквозь дневную дымку. Гаур Грым уже, которое утро к ряду сидел на пологой, гладкой скале, выступающей над зарослями самшита, и смотрел на горы. На сей раз он ощутил запах снежных вершин. Его принес утренний бриз, грозный и свежий запах скал, снега и льда. Несмотря на сложнейший букет, подхваченный ветром по пути, запах гор четко проступал сквозь ароматы ближнего луга с коровами, запахи л и с т в е н н о г о леса, пихты, ели, отрогов и будоражащие запахи альпийских лугов. Этот запах, будучи тревожным и манящим одновременно, стал последней каплей. Гаургрым отыскал на лугу жену. Ариль сир, все, я решил, пойду. Я не смогу больше спокойно жить, пока не увижу и не почувствую собственным носом, что там за хребтом. Я тебя не пущу, вдруг ты не вернешься. Это ведь очень далеко и опасно. Да не так это далеко. И чего там опасного? Голова у меня на месте, я взрослый. А Руси Ханин, ну сколько можно бояться за меня? Нет, не пущу. Я места себе не найду. Я буду выть ночами и расчесывать себе спину из-за нервов. Не пущу. Как не п у с т и ш ь А если я возьму и пойду? Я пойду за тобой, буду идти и выть, пока ты не повернешь назад. Так, а это, пожалуй, идея. Если ты способна просто идти и не выть, то пошли вместе. А как же Аруху, Мыр, а р с и л ь Силарь? А на что у них столько тетушек и д я д ю ш е к Дети только рады будут остаться на время без родительского присмотра. Ну ладно, если вместе, то это не так страшно. Как отпускать тебя одного? Что надо брать с собой? Еду брать не будем, мы же еще не совсем разучились охотиться. Надо с шить башмаки и перчатки с прорезями для когтей, пригодятся на жестком снегу. Я сделаю выкройку из бычьей и овечьей кожи, ты сошьешь. Возьмем набор кремней, люблю костер и печеную рыбу. Маленькая рыболовная сетка тоже не помешает, да и все, пожалуй. Пойдем почти налегке. Они вышли через три дня. Как хорошо подниматься в горы налегке, когда ты в самом рассвете сил. Любой подъем в радость, когда ноги пружинят и толкают сами по себе, а встречный ветер приносит все более отчетливый запах снежных вершин. Нигде нельзя увидеть за один день столько нового и неожиданного, как при подъеме в горы. Час от ч а с у м е н я е т с я растительность, воздух, панорама и ощущение бытия. На третий день пути Гаургрым и Арильсир быстро мягкими точными прыжками преодолели нагромождение глыб, перегородившие долину, и вышли на ледник. Налетел туман, и они продолжали идти вверх по леднику, ориентируясь на уклон и направление ветра. Путь стал п о л о ж е Ветер стих, а туман внезапно ушел куда-то вниз, и открылось такое: они сидели посередине величественного горного цирка. Слева поднималось гладкое снежное плечо, переходящее в такой же гладкий, ослепительно белый купол с резким обрывом, над которым угрожающий навис голубой снежный карниз. Справа шел скалистый гребень, все выше и выше, завершаясь двумя гигантскими зубцами, между которыми п р и ю т и л с я небольшой висячий ледник, обрывающийся зеленовато-голубым сколом, а прямо перед ними распахнулся заснеженный перевал, ведущий в густую синеву. Пара застыла, б л а г о г о в е й н и впитывая запах и зрелище доселе невиданного мира, который не имел ничего общего с тем образом, который воображение рисовало при взгляде издалека, и будто что-то странное случилось со временем. Будто покинутая три дня назад жизнь на побережье, сородичи деревни, скот, игры, детвора, все было в запамятные времена, в другую эпоху, и все страсти той эпохи, ссора с родителями, драка с двоюродными дядей, зависть к соседу, которому удалось сделать лодку из прутьев и шкур, казались постыдными мелочами. Какие к чертям зависть! И злоба, когда тут такое. В цирке было тихо, но над горными зубцами развивались снежные флаги. Значит, с той стороны дул сильный ветер, проходя верхом. По леднику идти было легко, но когда начался крутой подъем к перевалу по плотному снегу, путешественники почувствовали, насколько тонок здесь воздух. Внизу они бы взбежали галопом на такой подъем. А здесь приходилось тяжело ступать, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться. Наконец они вышли на седловину. И Еще по эту сторону перевала, примерно там, где почти пятьсот тысяч лет назад Марк с товарищами повалились с угроб и сбросили рюкзаки, г а у р г р ы м ощутил воздух с той стороны. Он встал во весь рост и задрал нос, шевеля крыльями ноздрей. Да, это был запах той стороны. волнующий и немного непривычный, чего только не было в этом запахе: талая вода, м е л ю щ и е камни, мокрый лед, лишайники, козий помет, мелко травчатый луг с лютиками, сосны, пряная листва неизвестных деревьев. Невозможно перечислить все, что легко распознавал нос г а у р г р ы м а по рывах восточного ветра. Чувствуешь? – спросил муж. Чувствую, – ответила жена. Пошли быстрее смотреть на все это. Пошли. Панорама была такой же, как и пятьсот тысяч лет назад, за исключением горного озера. Оно превратилось в плоский луг, кое-где поросший кустами облепихи. Дул такой же ветер, вздымающий шерсть на спинах и холодящий животы. Такие же галки в ы д е л ы в а л и аэроакробатические кульбиты, ловя бабочек, принесенных ветром. Только разумные существа. озирающие внутреннюю равнину на этот раз выглядели по-другому. в Прочем, чувства, которые они испытывали, были все равно почти теми же. Пойдем, спросил муж. Ариль, сир, ь вообще говоря, хотела уговорить мужа повернуть назад с перевала, но увидев и ощутив новый мир, она поняла, что это совершенно бесполезно. Пойдем, ответила жена. Они длинными прыжками. п р о к л а з ы в а я по плотному снегу, быстро спустились к леднику, легкой рысью прошли ледник, прыжками пересекли марену и, оказавшись на высокогорном лугу, ощутили, что страшно голодны. Еды вокруг было полно: хомяки, с у р и к и п и щ у х и жирные и непуганные. Пара действительно не до конца растеряла навыки охоты. Они отвыкли от сырого мяса, оно оказалось невкусным, но все равно сытным. Такого ужина хватит на пару дней вперед. Супруги спустились до верхней границы леса, подрыли логово под корнями высоченной сосны, нагребли туда сухих иголок и мгновенно заснули, свернувшись калачиками, не дождавшись зрелища зажигающихся звезд и восхода двух небольших лун. На следующий день, выйдя на равнину, они уперлись в б е с к р а й н е е б о л о т о куда уходила река. И решили обойти болот справа по цепи холмов. Это заняло пару дней. В конце концов они снова вышли к реке, которая дальше текла в твердых сухих берегах. Теперь их главный рацион составляло любимое блюдо гаургрыма — печеная рыба. Все шло хорошо, не хватало лишь одной важной составляющей путешествия в неведомую землю — чувства опасности. Без него путь пресен. Однажды под вечер. Ариль сир насторожилась. Где-то медведь чувствуешь? Ну чувствую. Что с того, пускай идет своей дорогой. А если он нападет на нас, когда мы будем спать? Ты что не проснешься от шума и запаха идущего медведя? Проснусь, пожалуй, но все равно страшно. С какой стати медведю на нас нападать? Они нас побаиваются. Все норовят тайком теленка у т а щ и т ь когда нас нет поблизости. А как только нас увидят, сразу дают деру, бросив добычу. Ну, это у нас там медведи ученые знают, с кем лучше не связываться, а здешние медведи, откуда им знать? Попробуют связаться, узнают. Я и один умею их отпугивать, а нас целых двое. А если нападут сразу два медведя? Ты когда-нибудь видел, чтобы медведи что-то делали сообща? То-то и оно. Так что спи спокойно, можешь. прижаться п о т е с н е е Медведь не явился ни наяву, ни во сне, так и пришлось супругам идти дальше без будоражащего чувства опасности. В остальном путь вдоль реки был приятным и интересным, но а р э л ь с и р ь все чаще напоминала о доме. Сколько мы будем идти еще? Тут хорошо, но мы уже увидели все интересное, а дома дети ждут. Погоди, я уверен, что самый интересный, самый главный впереди уже скоро. п р о ш л а еще п а р а дней, и Гаур Грым, принюхиваясь, встал во весь рост. Чувствуешь? Что-то чувствую, что-то связанное с водой, но необычное. Да, но не только с водой. Еще пахнет развалинами, оставшимися от людей, как у нас за рекой, где стены с дырами, груды камней и большой купол. Берег реки становился все выше и круче. Склон порос густым лесом, а в стороне раскинулось ароматное степь с ковылем, цветами и роскошным чертополохом. Там было полно сусликов, но путешественникам было не до них. Они шли по слегка наклоненной холмистой степи, поднимаясь и постоянно удаляясь от реки. Туда, где на горизонте виднелось нечто светло-серое, это был купол. Такой же большой купол, что стоял за их рекой, только у этого не росли деревья на верхушке и вход был высоко над землей. Эх, сказал Гаургрым, здесь еще никто не был, но без хорошего бревна не подняться. А зачем? Наверняка здесь на стене будет показываться то же самое, а ты вторую дверь опять открыть не сможешь. Интересно, почему люди сделали эту вторую дверь, которую мы не можем открыть? Там надо правильно на кнопку нажать, но никому еще это не удалось. Люди, наверное, считали нас за дураков, которых можно пустить только за первую дверь. Наверное, мы и есть дураки, раз не можем правильно нажать на кнопки. Люди, возможно, ожидали, что сюда придет кто-то еще, кто-то умнее нас, и откроет вторую дверь. За который что-то важное. А куда делись сами люди? Ушли куда-то. Но зачем? Здесь так хорошо, и у нас на берегу, и тут за горами. Может быть, они нашли место, где им гораздо лучше. А мы откуда пришли? Ведь в том, что показывают купол и училище, нас нет, только собаки, немного похожие на нас. Где собаки сейчас? Ушли с людьми? Ну слушай, а может быть вторую дверь откроют не какие-то пришельцы, а наши потомки? Вон, смотри, Аррух, какой с м ы ш л е н ы й в свои четыре года. Чувствуешь опять повело необычной водой? Вот оттуда. Там, куда показывал Гаургрым, начинался распадок, который вдали становился глубже и превращался в долину, покрытую лесом. Путешественники предпочли идти верхом вдоль распадка по плоскому полю, держа направление на запах. Поле кончилось, они пошли в дубовый лес, где сразу начался спуск. Сквозь деревья просвечивал о интригующее пространство, которое пока не складывалось в единую картину. Однако просветы становились шире и вскоре соединились в неожиданную панораму. Перед путешественниками лежала широкая луговая долина. Дугой, о г и б а ю щ у ю гору, похожую на лежащий человеческий кулак, верх покрыт лесом, пальцы степью, а в лощинах между пальцами полоски кустарника и деревьев. Но главное, долина выходила в широкой воде, от которой и распространяется влекущий запах. Пара спустилась на просторный мирный луг, где росли старые дубы и липы, вдалеке послось небольшое стадо оленей. г а у р г р ы м и Арилсир ь пересекли луг и уперлись на другой стороне долины в широкий овраг со свежим обрывом. На дне оврага стояли стены прочные монолитные стены с прямоугольными окнами. Такие же стены уходили прямо в склон обрыва. Здесь жили люди, много людей, заключил г у а р г р ы м Наверное, их дома стояли по всей долине, но ушли под землю, а здесь вода. Промыл о в р а г и развалины домов оказались на поверхности. Может быть, люди потому и покинули эти места, что их дома ушли под землю? Ты думаешь, так прямо и провалились в землю? Нет, скорее сначала ушли люди, оставив дома и купол там наверху, а уже потом дома постепенно затянуло землей. Мой прадед построил из камней загон для скота, так его стены на четверть затянулись землей с тех пор. Все, что снизу затягивается землей, то, что сверху нет. Поэтому люди и построили купола на высоких местах. Они хотели, чтобы мы их нашли. Так значит, они оставили нам внутри за второй дверью что-то очень важное? Ничего, не понимаю, почему ушли? Зачем оставили что-то важное? Для кого? Неужели для нас? Почему тогда вторая дверь не открывается? Что там может быть такое важное? Хотел бы я знать хоть один из ответов. Но давай пойдем. Там такая интересная вода. Наверное, большое озеро. Они двинулись рысью к устью долины. На спуске к воде из земли, как и во враге, выступали развалины, остатки стен покосившиеся монолиты, чудом уцелевшая арка и, наконец, галечный берег. Смотри, а р и л ь с и р да это же река. Как река? Разве может быть река такой большой? Смотри, не там, н и там, не видно края. И она же течет, смотрите, ч е т как река. Течет. А как пахнет, какой могучий запах, так берет за душу. Ведь никто из нашего рода и знать не знает, что б ы в а ю т такие реки. Смотри, какой там песчаный берег, какие большие деревья. Давай переплывем туда. Да что ты, это же так далеко плыть. А что с того, что далеко? Вода теплая, не замерзнем. Зато я тебе обещаю, что тот берег будет последним местом, оттуда вернемся домой. Последний довод подействовал. Фара зашла подальше вверх по течению и поплыла, оставляя косые волны на гладкой воде. Сначала плыть было не весело, горный берег быстро удалялся, но потом все как будто застыло, берег перестал удаляться. А противоположный песчаный берег все никак не приближался. Было видно лишь как.